Искусство ради искусства На Руси бывали разные присяжные поверенные. Лучшие старались сделать добро, шлифуя свое ораторское умение, и порой к их слову чутко прислушивался закон. Да, многие из них были красноречивы, но красноречие иногда становится опасно, а потому оно тоже должно иметь меру. Вот однажды в лесах под лугу и некий бродяг Лебедев отнял у проезжего мужика 28 копеек. Адвокат Виногдарский начал свою защиту эпическим слогом «не в широких степях Забайкалья, не в привольных полях Поволжья, а в дремучих дебрях Лужского уезда, и не сам Стенька Разинский с тенем, а некто, беспаспортный Лебедев, отнял у честного труженика двадцать восемь копеек». Ясно, что такая защита вызвала гомерический хохот публики и судей, даже подсудимый зашелся от хохота. однако совсем без эмоций тоже нельзя. При этом вовсе не обязательно, чтобы в зале суда падали от избытка чувств в обморок. Здесь необходима некая золотая середина. Кажется, именно Коробчевский обладал умением находить в своих речах эту золотую середину, но... Эмоции? Разве затем дана человеку речь, чтобы он забыл о великой силе эмоций? В самом деле, читатель, кому нужны занудные бубнилы, докладывающий по бумажке о том, как прекрасно была в жизнь, если бы она не была такой паршивой. Коробчевский был потомком турецкого янычара, взятого в плен еще во времена Суворова и оставшегося на Украине из-за возникшей любви к веселой хохотушке, которая вечерами для него песни спевала. Николай платонович когда его спрашивали, что он сделал в жизни хорошего, отвечал обыкновенно, что плохого тоже ничего не сделал. По неимению зубов кормилицу за грудь не кусал, нянек своих не бил, маму слушался, носовых платков из карманов гостей не воровал. Неужели вам этого недостаточно? В том самом 1894 году, когда готовился процесс над Ольгой Палем, Коробчевский собирался отметить двадцатилетний юбилей своего служения на Ниве судебного правосудия. На юбилейном банкете, наверное, было приятно вспомнить, что самый первый процесс был им выигран. Под защитным юного Коропчевского стал сапожник Семён Гаврилов, взломавший чужой сундук, чтобы стащить 17 рублей для уложения некой Натки рыжей. Вы, наверное, очень любили эту Натику? Страсть, как позволительно знать, за что. А вот у моей матки в деревне тёлка была такая же, сама белая, но с рыжинкой. Гляна бывалочина на Натку, а сам слезьми умываюсь. Очень на уж она на тёлку напоминала. Жизнь этого тупого парня, обрисованной Коробчевским в его речи на суде, вызвала такое сочувствие публики что она тут же собрала для него пачку денег, которую и сам адвокат дополнил скромной рублевкой. Нет, не виновен, было решение суда присяжных заседателей. Много лет с этой поры миновало, и кого только не защищал Коробчевский. Слава пришла к нему в политическом процессе, когда он все еще был совсем молодым человеком, Исполнилось ему тогда 25 лет. На том знаменитом процессе 193-х Коробчевский защищал родоволку Екатерину Бришко-Бришковскую, названную потом бабушкой русской революции. Тогда он не только публику потряс своим красноречием, его логикой были поражены и сами подсудимые, увидевшие в речи развитие тех идей, которые были близки им, народовольцам. Прощаясь со своим адвокатом, Бришко-Бришковский сказала ему, «Вы наш. Угодно ли?» «Я предоставлю вам адреса наших явок, наши пароли, и вы по праву займете должное место в истории Великой революции будущего». «Вот на это Коробчевский никогда не был способен». «Благодарю», — отвечал он. «Но я, как адвокат, обязан высоко нести другое знамя. Это знамя личной независимости и объективнейшей беспартийности, чтобы ничто не могло влиять на мое отношение к возрождению юридической истины». «Был серенький зимний денек», Дворники скребли фанерными лопатками, убирая с панели мягкий пушистый снег. Был приятен угасающий в сумерках город, насыщенный теплыми огнями окон, когда Николай платонович вернулся домой на Знаменскую улицу, где он занимал уютную квартиру из восьми барских комнат. Его тепло встретила жена Ольга Константиновна, миловидная и корпулентная дама, озабоченная своей будущей ролью Клеопатры в живых картинах на благотворительном концерте в пользу неимущих жителей столичных окраин. Сам же Николай Платоныч давно готовился к роли Городничева в «Ревизоре», и потому супруги, сидя под абажуром, мило посудачили о театральных делах в Петербурге. Но вот, отвлекшись от темы, Коробчевский с Шелестом развернул газетные страницы. Ты, душа моя, конечно, читала, что назревает судебно-нравственный процесс над некой мещанкой Ольгой палим Да, но, может, она и не убивала студента? Вот именно, что она его убила. Возможно, случайно? Случайно в упор не убивают? Собираешься защищать? Хотел бы. Но на что ж ты надеешься? Не знаю, об этом предстоит думать. Он нанес визит к Чаплину, председателю окружного суда, которому уже была уготована роль обвинителя на предстоящем процессе. Коробчевский дал понять, что его кредо «правдоискателя» прозвучит на суде несколько одиозно и, очевидно, вызовет недовольство в министерствах юстиции. «Не пугайте меня», — попытался отшутиться Чаплин. «Да я и сам боюсь своих мыслей, Николай Дмитриевич. В нашей стране женщина лишена насущной мужской привилегии. Вызывать оскорбителя ну, — на дуэль». «Все равно», — убежденно договорил Коробчевский, «рано или поздно женщина находит свой способ отомстить. Если не убьет, так изменит. Если не изменит, так жестоко разлюбит». Чаплин перевел разговор на деловые рельсы Надеюсь, вы обговорили условия гонорара с вашей подзащитной, которую я постараюсь упечь на полную катушку, так, чтобы ее жизнь закончилась на лоне дивной сахалинской природы».